Глава тридцать пятая. Когда король и королева штана остались одни, Ильви, как коршун, набросилась на мужа. «Итан, зачем ты лезешь на рожон? Чего добиваешься? Войны? А ты подумал, не слишком ли дорогая цена за смерть женщины, пусть и нашей родной дочери, которая сама выбрала свой путь? Надеюсь, ты не забыл, что и Снежанна, и я были против этой свадьбы. Но ты нас не послушал, в очередной раз пошел на поводу своей любимой дочери. В ее смерти есть и твоя вина, пусть косвенная, но есть. Ты ее разбаловал, потакая во всем. Вот девчонка и ходила по краю. И что из этого? Итан начал заводиться. Бычье упрямство не давало ему прислушаться к голосу разума. Он уже решил, что Макс будет наказан, и не собирался отступать. Я теперь должен простить смерть единственной дочери? Вообще-то не единственной. У тебя есть еще Снежанна. Или ты уже забыл о ней? Испоганил дочери жизнь и вычеркнул из памяти? Ты выражаешься, как рыночная торговка. Я никого не забыл. И ничего не забуду. Итан грузной тушей навис над миниатюрной Ильви, стараясь запугать ее. Но королеву не так-то просто испугать. Послушай, вояка, а готова ли к войне твоя армия, которой ты так грозишь? Молчишь. А я знаю, не готова. «Разговаривала перед отъездом с командующим армии. Мы живем в состоянии мира уже больше ста лет. Население не обучено воевать, и кроме двух полков охраны дворца и шести гарнизонов на границах, у нас больше нет войска. Кто будет воевать?» «Можно подумать, что у Макса положение лучше. И вообще, Снежана будет на нашей стороне. У нее тоже есть армия». «О, надо же, ты вспомнила о дочери». Теперь тебе опять понадобилась Снежанна, чтобы удовлетворить свои амбиции, связанные с покойной дочерью. Лучше подумай, что сейчас можно исправить ошибку, совершенную много лет назад. Нужно уговорить Макса жениться на Снежане. Ильви, ты в своем уме? Тогда объединятся два королевства, и я останусь в меньшинстве. Я предупреждаю тебя, Итан. Только попробуй развязать войну или попытаться опять навредить Снежанне, и я, и что ты сделаешь? Ничего! Ты не смогла помешать в прошлый раз, и в этот я не позволю вмешиваться. Королева находилась в состоянии бешенства. Она искала глазами что-нибудь тяжелое, чтобы ударить мужа. Когда на него находило это бычье упрямство, он становился неуправляемым. Стук в дверь не дал совершиться покушению на жизнь монарха а значит, и государственное изменение. Не дождавшись ответа, вошла Снежанна. Отец не ожидал ее здесь увидеть. «Надеюсь, что ты поддержишь меня, дочь. Я считаю, что мы должны отомстить». «Я тоже рада тебя видеть, отец. Мамочка, здравствуй, как твое здоровье? Тебе уже лучше?» «Не увиливай от ответа». Итан был полон решимости настоять на своем. «Я не увиливаю?» Я соблюдаю правила приличия оказываю знаки уважения своим родителям. А теперь по делу. Ваш вопрос, государь, не совсем ясен. Кому и за что вы хотите мстить? И как скоро свершится акт возмездия? Не прикидывайся дурой. Ясно кому, Максу. Объявим ему войну, твои войска меня поддержат и избавимся от него. Отомстим за смерть Гертруды. Вот как, интересный поворот. Когда Гертруда увела у меня жениха, ты с великим удовольствием ее поддержал. А сейчас требуешь от меня поддержки. Почему тогда, когда Макс отказался на мне жениться, ты не объявил ему войну? Почему тогда ты не постоял за мою честь? А теперь хочешь, чтобы я жертвовала своими подданными ради твоей мести? И за кого? За женщину, которая разбила мне жизнь. Это твоя сестра кричал в лицо дочери разгневанный отец. Этот факт не мешал ей увести у меня мужчину, который предназначался мне. Все, точка. Я не собираюсь больше это обсуждать. Но напоследок добавлю, если ты все же решишься объявить Максу войну, я его поддержу, как королева Регано. Запомни это. Я не позволю дважды разрушить мне жизнь. Снежана почти выбежала из комнаты родителей. Итан кипел от возмущения а Ильви молча ликовала. Макс ходил из угла в угол, беспокойство нарастало, а вместе с ним крепло желание немедленно увидеть Снежану. Он перестал бороться с искушением и отправился к покоям бывшей невесты. Они встретились возле дверей комнаты Снежанны. Королева в слезах бежала к спасительным покоям и даже не заметила подходившего Макса. Она врезалась в мужчину, и парочка упала на каменный пол. Макс оказался снизу, придавленный немалым весом Снежаны. Только после этого женщина немного пришла в себя. «Наверное, надо позвать Элен», — только успел подумать Макс, потеряв голову от поцелуя женщины Элен не нужно было звать. Она уже сама спешила к покоям королевы Регана, неслась на всех парусах, почувствовав, в каком состоянии Снежана выбежала из покоев родителей. Скажем прямо, Элен не смотрела под ноги и чуть не упала, запнувшись о сладкую парочку. Покой королевы находили сразу за поворотом, и скорректировать движение не удалось. Девушка растерялась, увидев фривольную картину. Снежанна лежала на Максе, и они самозабвенно целовались. «Может быть, вы, дабы не смущать слуг, переместитесь в покой королевы, раз уж возле их двери разлеглись?» Элен хохотнула и не удержалась, чтобы не вставить шпильку. «Или вы просто не дошли до кровати!» Снежана попыталась отскочить от мужчины, но ее вес не позволял ей делать никаких резких телодвижений. В итоге она опять придавила Макса. «Элен, вместо того, чтобы смеяться, лучше бы помогла Снежане подняться!» «Откуда я знаю, что лучше? А вдруг это не входило в ваши планы?» – продолжала веселиться девушка общими усилиями пунцовую от смущения Снежанну удалось поднять. Макс выглядел хоть и помятым, но довольным. Он не ожидал, что у него сохранилось влечение к Снежане. Он думал, что это будет самым сложным пунктом плана. Если душевно и эмоционально королева Регана привлекала овдовевшего монарха, то с физическим влечением дело обстояло сложнее. Он не любил пышных женщин, а Снежана стала именно такой. И вот дурацкий случай все расставил по своим местам. Он не отказался бы повторить. Если честно, то Макс даже забыл, зачем шел к женщине. Элен и Снежанна ликовали. У каждой была своя причина для радости. Элен радовалась, что наконец-то все улаживается. Если Снежанна выйдет замуж за Макса, то ее миссия во дворце будет окончена. Ей не терпелось заняться настоящим делом, а не дворцовыми интригами. Снежана тешила себя надеждой, что если Макс ответил на поцелуй, то еще не все потеряно. Нужно действительно взять себя в руки и довести его до алтаря. В конце концов, сейчас очень много зависело от нее самой. Нужно выдавливать из себя по каплю ту особу, которую она превратилась во время брака. Пора становиться самой собой.